Глава 14 в зеркало заднего вида она наблюдала, как лучи вечернего или, скорее, после полуденного солнца пробиваются сквозь облака. В это время года в Исландии вечерело рано, однако до наступления темноты было еще далеко. Снежные заносы на дороге становились все глубже, пока наконец не произошло то, чего она опасалась. Машина застряла в сугробе. Он посоветовал ей не волноваться. выйти из автомобиля и немного размять ноги. Она была не против выбраться из перегретого душного салона и набрать полную грудь чистого ледяного воздуха. Одета она была тепло. Ее спутник об этом позаботился, так что мороз ее не только не пугал, а даже приятно освежал. Она немного походила туда-сюда, поначалу не решаясь сойти с дороги, потому что не знала, можно ли идти по снегу. Он улыбнулся. и жестом показал ей, что никакой опасности нет. Снег захрустел у нее под ногами, оставлявшими единственную вереницу следов на этой безупречной белой глади, которая принадлежала только ей одной. На всем пространстве вокруг, насколько хватало глаз, больше не было ни единого признака присутствия людей. Они были тут совершенно одни, но ей уже было не так тревожно, как вначале. Что тут может... произойти. Девушка наблюдала, как он выпустил немного воздуха из шин, а затем снова сел за руль и стал потихоньку выводить машину из сугроба. Наконец, ему это удалось, и в тот же миг пошел снег. Невесомые снежинки, кружась, опускались на ее ресницы.